Глава восьмая. Марсово поле или обелиски и мавзолеи. Форум, палатин, капитолий, колизей – все эти места овеяны древностью, окружены легендами и переполнены туристами. Но в отсутствии наземных толп и громогласных гидов жизнь там замирает. Трудно представить романтический фильм, где чувства героев зарождались бы возле храма Сатурна или подарка Константина. Зато Марсово поле живет настоящей жизнью. Ранним утром в узких улочках открываются кофейни. Брокер в галстуке слезает с велосипеда, пьет у стойки, так дешевле, обжигающую каплю эспрессо и едет дальше, мимо памятником мраморной ноге, на биржу, в храм Адриана. На Кампо де Фьоре Зеленщики расставляют прилавки со свежей земляникой и помидорами. Возле фонтана Треви в пять утра только фотограф-иностранец с огромной камерой и штативом и девушка с блокнотом и карандашами. Вокруг пантеона лихо разъезжают мусороуборочные машины, подбирают листовки. Вчера на площади прошла политическая демонстрация. Не случайно почти все режиссеры, снимающие фильмы в Риме, Отдав дань уважения Форуму и Колизею, предпочитают помещать главные моменты жизни персонажей в антураж Марсового поля. Поле. Античный Рим был огромным городом, намного больше средневекового и возрожденческого. Когда империя стала угасать, а население сократилось в сотни раз, жизнь из монументальных кварталов и опустевших дворцов ушла, сосредоточившись в том треугольнике, который образован крутым изгибом реки, и примерно совпадает с Марсовым полем. Хотя четких границ у участка с этим названием нет. Но вот что странно. Когда греческий географ Страбон, подолгу долгу живший в Риме во времена императора Августа, в своем монументальном труде с описанием всего известного мира, писал про Рим, он, во-первых, посвятил столице мироздания всего несколько абзацев, а, во-вторых, сосредоточился именно на этом, казалось бы, не самом парадном участке Земли.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 самом деле, и величина поля вызывает изумление, так как, несмотря на столь большое число людей, которые играют в мяч, катают обруч или упражняются в борьбе, там всё-таки одновременно остаётся место для беспрепятственного бега колесниц и всяких других конных упражнений. Затем окружающие марсовое поле произведения искусства, Земля, круглый год покрытая зеленым газоном, и венки холмов над рекой, тянущихся до ее русла, являют взору вид театральной декорации. Все это представляет зрелище, от которого трудно оторваться. За этим следует подробное описание мавзолея Августа, потом несколько беглых дежурных слов про форум Палатины Капитолий и окончательный вывод. Таков Рим. По легенде... Почти все рассказы об истоках римских реалий приходится начинать именно так. марсовое поле принадлежало семейству торквиниев, династии последних римских царей. Когда торквиниев изгнали из города, их владения перешли в пользование народа, а урожай злаков, как мы рассказали в предыдущей главе, почему-то выкинули в Тибр. Первое и очень долго единственное общественное здание на Марсовом поле так и называлось «Общественное здание Уилла Публика». Поскольку его следов до сих пор не нашли, трудно с уверенностью сказать, как оно выглядело. Некоторые изображения на монетах и на капиталистском мраморном плане дают основание предположить, что это был обширный загон, обнесенный стенами, в середине которого стояло двухэтажное здание. В этом месте в республиканские времена проводился ценз, перепись населения, и совершался набор войск. Именно там, по приказу диктатора Суллы, произошло убийство нескольких тысяч сдавшихся в плен самницких воинов. Сам Сулла в этот момент председательствовал на заседании сената в храме Беллоны. И когда из виллы стали доноситься стоны и крики, хладнокровно сказал замершим в ужасе вельможам «Продолжим заниматься делом, отцы сенаторы. Эта кучку смутьянов казнят по моему приказу». «Мы начнем нашу прогулку по Марсову полю с юга». со стороны бычьего форума, который иногда не выделяют в особый район, а считают частью Марсового поля, в секторе между Корсо-Витторио и Эммануэля II и небольшой улицей с готическим названием «Веа де ле Боттеге Ускуре» – улицы темных лавок. С запада этот сектор ограничивает «Веа де Торре Аргентина», и вдоль нее на шумной площади с трамваями расположилась одна из самых старинных римских археологических зон. Название «Улицы и площади» не имеет отношения к стране Аргентина. Оно происходит от названия башни дома, который построил поблизости на Виа дель Сударио папский церемониемейстер XV века Иоганн Бурхард, родом из города Страсбурга, латинское название которого Аргенторат. На месте Страсбурга стоял римский форпост в провинции Верхняя Германия. Первое упоминание Аргентората в письменных источниках относится к XII году до нашей эры. В 1988 году стразбургцы отпраздновали 2000-летний юбилей города, как обычно в ситуациях, когда отмечается годовщина события, случившегося до Рождества Христова, с ошибкой на год. Та башня, которая возвышается в углу археологической зоны, это не башня Аргентина, а так называемая Торре-дель-Папито, дословно башня Папика, чье строительство приписывают антипапе Анаклету II, человеку маленького роста. Храмы на Торре Аргентина Античные здания были обнаружены здесь в 1920-х годах в ходе работ по расширению улиц и расчистке места под новое строительство. До строительства дело не дошло. Муссолини страшно обрадовался неожиданному археологическому открытию и, говорят, обещал расстрелять всякого, кто будет настаивать на более прагматичном использовании участка. К сожалению, раскопки провели торопливо и неряшливо, и хотя с тех пор археология шагнула далеко вперед, многие неясности сохраняются. Главное же, до сих пор не удается точно определить, какие именно древние храмы занимают это небольшое пространство. Даже склонные к фантазиям экскурсоводы называют их так, как написано в научных книжках – храмы А, Б, С и Д. Храм А – крайне слева, если смотреть на археологическую зону со стороны Виаде Торре Арджентина. Он сохранился немного лучше других, потому что в XII веке в него была встроена церковь Сан Никола де Чазарини или Дей Калькарари, обжигальщиков извести. Один из вариантов идентификации – храм Ютурны, старинного латинского божества. Этот первый в Риме храм Ютурны, позже появился еще небольшой храм на форуме, о котором мы рассказали в первой главе, Был обещан богам, полководцам, гаем, лутациям, катулом в ходе последнего победоносного сражения Первой Пунической войны. Круглый храм Б – самый поздний из четырех. Он единственный, который удалось атрибутировать с некоторой степенью надежности. Это храм Фортуны сегодняшнего дня – Фортуна Хуюске Диэй, построенный другим лутациям катулом Квинтом, потомком только что упомянутого Гая Лутация Катула. Фортуна сегодняшнего дня – олицетворение богини судьбы в той ее ипостаси, которая контролирует хрупкое равновесие вещей и может обратить его как на спасение, так и на погибель. Катул благодарил Фортуну за победу в битве при Верцеллах в 101 году до эры В этом сражении было разгромлено германское племя Кимвров и предотвращена опасность варварского похода на Рим. К сожалению, победа над внешним врагом не остановила, а только подогрела внутренние распри. Победные лавры при Верцеллах оспаривал другой полководец Марий, а Катулла поддерживал удачливый генерал и амбициозный политик Сулла. И спустя несколько лет в Риме разгорелась первая из убийственных гражданских войн, которые потом не утихали целое столетие. От Катулла, между прочим, фортуна вскоре отвернулась. Когда Марий временно одержал верх над соперниками, Катулла привлекли к суду, и зная, что суд не будет справедливым, он покончил с собой. Рядом с храмом нашли фрагменты гигантской культовой статуи. Сейчас они выставлены в музее Монте-Мартини. Голову, руку и ногу. У головы проколоты уши. Должно быть там висели подходящие по размеру драгоценные сельки. От Плиния-старшего мы знаем, что под портиком храма Фортуны стояло множество бронзовых греческих статуй – семеро юношей и старик, а внутри еще три статуи работы великого Фидия. Храм Ц – очень древний, 3 века до нашей эры когда-то стоял на подиуме, к которому вели 20 ступеней. Кстати, еще раз обратите внимание, на какую высоту поднялся с тех времен культурный слой. Под травертиновой кладкой перед храмом до сих пор прячется старинный алтарь, на котором написано, что он восстановлен, согласно таким-то законам, Авлом постумием Альбином, сыном Авла, внуком Авлом. Подходящих постумиев Альбинов с разбросом примерно в полвека из письменных источников известно несколько – Кто из них оставил надпись, мы не знаем. На храмце претендует богиня Феррония, италийское божество, вошедшее в римский пантеон после того, как чтивший его народ, по разным источникам этруски или сабинини, получил права римского гражданства. Эта богиня была связана с сельским хозяйством. Она покровительствовала рабам и особенно вольноотпущенникам. Тит описывая бесконечные знамения времен войны с Ганнибалом от зловещих, В Пренесте с неба падали раскаленные камни. В арпах видели на небе щиты и солнце, сражающиеся с луной. В копейне среди дня взошли две луны. До комических. Курица превратилась в петуха, а петух – курицу. Пишет, что жрецы велели всем сословиям принести подношение своим корпоративным богам. В частности, вольноотпущеницам собрать денег с каждой по ее средствам и поднести дар Ферронии. Крайний справа храм Д – самый большой – Он почти целиком спрятан под мостовой Виа Флорида. Его несколько раз перестраивали, но даже самый ранний его подиум сделан из бетона, иными словами, он вряд ли старше II века до нашей эры. До этого бетон в римских постройках почти не использовался. Как и многие другие здания в округе, храм Девы восстановили около 80 -го года нашей эры после большого пожара. На него в научной литературе претендуют несколько не самых знаменитых божеств: Юнона, Курита, Юпитер-молниеметатель, нимфы и морские лары, о которых чуть позже. Если, встав на одной линии с круглым храмом, посмотреть вниз за ограду археологической зоны, можно увидеть то место, где произошло одно из самых судьбоносных событий римской истории – убийство Юлия Цезаря. По жестокой иронии судьбы, Цезарь был убит в портике, носившим имя его заклятого врага Помпея. Помпей, когда-то построивший первый в Риме каменный театр и примыкавшую к нему обширную тенистую колоннаду, портик, был давно побежден Цезарем в бою и предательски убит египтянами, к которым он бежал, надеясь у них укрыться. А портик Помпея к этому времени уже очень полюбился римлянам, особенно молодежи. Из стихов римских поэтов очевидно, что для флирта это было одно из лучших мест. У Марциала это утверждение приобретает вид доказательства от противного. Почему нашла Тара не гуляет под сенью Помпея и не ходит к служанкам Исиды? Не любит. Благодаря Шекспиру многие считают, что Цезаря закололи в здании Сената. Но здание для заседаний Сената на форуме, Юлиева Курия, в этот момент по заказу Цезаря только еще строилось взамен прежнего, сгоревшего. Даже когда с Курией все было в порядке, сенаторы часто собирались в каком-нибудь храме или ином общественном помещении. В портике Помпея для подобного рода официальных дел были отведены отдельные комнаты, которые иногда называли курии Помпея». Об убийстве Цезаря сказано так много, что в миллионный раз пересказывать эту историю как-то неловко. Даже если каждый из многочисленных античных авторов, описавших гибель диктатора, что-то придумал, общая канва все равно избыточно драматична, как редко бывает – давние предсказание про Иды Марта, знамение в ночь накануне покушения. Жена Цезаря видит дурной сон, он хочет остаться дома, но один из заговорщиков его убеждает все-таки пойти. Накануне заседания Сената Цезарю передают записку с предупреждением, но он откладывает ее, чтобы прочитать позже». Заговорщики умело отсекают Цезаря от Марка Антония, который предан Цезарю и так могуще физически, что одно это может помешать их планам. Загоняют Цезаря в одну из комнат Помпеева портика и, окружив, наносят более двадцати ножевых ранений. Цезарь падает прямо у постамента статуи Помпея. Светоний, пересказывая первый в истории отчет судмедэксперта, сообщает, что из всех ран только одна была смертельной, и Цезарь умер не от поражения жизненно важных органов, а от потери крови. знаменитые последние слова и ты брут закрепились в истории тоже благодаря Шекспиру. в пьесе цезарь произносит их по латыни это у бруты подобно тому как в голливудских боевиках русские мафиози время от времени что нибудь говорят на ломаном русском святонии передает слух что цезарь произнес по гречески и ты дитя но сам считает что это романтическая выдумка освободители как прозвали себя заговорщики Неверно оценили настроение народа. Возмущение было такое, что комнату, в которой произошло убийство, сожгли, правда, предварительно вынеси из нее в безопасное место статую Помпея. Позже, при августе, это место замуровали как проклятое – «Локус скелератус», и устроили рядом общественную уборную, остатки которой можно разглядеть и сейчас, справа от портика, если по-прежнему смотреть со стороны Виа-де-Торре На барочной вилле Арконати, неподалеку от Милана, есть статуя Помпея, выполненная в стиле героической ноготы. Считается, что это та самая статуя, у подножия которой был убит цезарь. Римляне, впрочем, предпочитают думать, что статуя не покидала вечный город. И сейчас стоит в палаццо Спада, где заседает итальянский государственный совет, а у миланцев просто какая-то копия.